Бои за заправку. Вечером, как обычно, украинцы обработали угол артой и танчиком и пошли в накат. Фарель запаниковал и не смог удержать позиции. Связь с ним потерялась. Он то молчал, то гнал какие-то нелепые отмазки про сломанную рацию отошедшую батарейку. Фарель констеблю! Фарель констеблю! Доложи обстановку! Доложи обстановку! Безуспешно вызывал я его. Угол, где шел бой от моей новой позиции, находился в 200 метрах. Я слышал по приближающимся звукам, что наши откатываются. Форель молчал, как рыба. И за отсутствие связи пришлось посылать трассера и рисковать его жизнью. Трассер приближал обратно и доложил, что группа откатилась на 100 метров назад и закрепилась на новых позициях. Угол опять перешел к противнику. Я видел, что он мнется и не договаривает. Что с форелью? Форель не в себе, отдает какие-то противоречивые приказы и совсем не контролирует ситуацию. Сука, когда это уже закончится? Почему не все такие, как Женя? Задал я гипотетический вопрос в воздух. Я скучал по своему отделению, половина которого была в госпитале или в могиле. Пришлось идти и вытаскивать форель оттуда, чтобы снять с должности. Я отправил его на завод и попросил, чтобы за ним присмотрели. Те бойцы, у которых изначально была нестабильная психика, особенно это касалось тех, кто сидел за употребление и распространение наркотиков, сыпались быстрее. Война и стресс разрушали и без того шаткие защитные конструкции, и человек начинал вести себя неадекватно, тем самым подставляя остальное подразделение. Форель отправили дальше, в Зайцево, где должны были решать, что с ним делать. Я собрал группу из трех человек и решил взять угол хитростью. У меня на позиции был молодой самарский паренек с позывным «Вьюга». Он пришел к нам с самым первым пополнением, которое я привел. Рыжий парень, невысокого роста, лет 25. Срок у него был 24 года, из которых отсидел он всего 3 осудили его за убийство четверых человек в пьяной разборке. Я тесно познакомился с ним незадолго до этого, когда ходил по траншеям и проверял посты. Уже издалека на одной из фишек я увидел бойца, который замер, облокотившись на стенку окопа. Луна отлично освещала его неподвижный силуэт, как будто сделанный из серого мрамора. Пронаблюдав за ним около трех минут, я убедился, что он спит, хотя внешне все выглядело вполне прилично. Я взял в руку увесистый кусок смершегося чернозема и метко кинул его в каску. «Чего?» – встрепенулся он и стал оглядываться по сторонам ошалелыми глазами. «Хер через плечо! Ты какого спишь?» – отругал я его, подходя ближе. «Я, я не сплю!» Стал отмазываться он. Точно так же я получил удар сапогом по лицу от командира, когда мы ловили арби Бараева под алханкалой в Чечне, а я уснул на посту. И точно так же, как и вьюга, я уверял его, что просто моргнул. Удивительно, но я не встречал ни одного солдата, который бы признал, что он уснул на посту. Несмотря на это, вьюга был смелым и проворным. Я дал ему двоих бойцов и стал их инструктировать, как захватить противника врасплох. Если вы будете действовать как все, и пойдете вдоль лесопосадки на запад вас убьют, потому что тут простреливается все и вас ждут. Вам нужно зайти скрытно, отсюда, ткнул я пальцем в планшет. Срезать этот угол и выйти им в тыл. Дойдете до наших позиций? Дальше. Прыгаете в ров. И потихоньку поползете, пока не будете в этой точке. Вылазите из рва нужно в конце сада. Вот тут. Ясно? Вьюга почесал свою рыжую бороду и, понимающе кивнул: Да все ясно, командир, сделаем. Смотри, только не усни в поле. Он улыбнулся в ответ на мой подкол. Рации вам дать не могу. Если все сделаете, пришлешь трассера на наши передовые позиции, и я отправлю вам подкрепление. В шесть часов они выдвинулись, и через час я услышал звуки боя. Стреляли на углу. Стрелка дня была непродолжительной и быстро смолкла. Через полчаса гранатометчик с позывным «Вадим» с простреленной рукой выполз на наши позиции. Раздробленная пулей кисть руки висела, как гроздь красного винограда. Нетрусливый и сообразительный мужик с широкой грудью и коренастым телом. Он напоминал мне гнома из фильма «Властелин колец». «Командир, все в порядке, окоп за нами!» Он увидел мои блатные сигареты и попросил одну. Я прикурил сигарету и стал помогать в перевязке его ранений. Отправив троих бойцов с рации на подкрепление в юге, стал расспрашивать Вадима, как было дело. «Доползли «Да мы, значит, туда, где ты говорил?» «Ага. По деревьям этим поняли, что тут». Он жестикулировал рукой с сигаретой, пытаясь покрасочнее представить нам картину. Запрыгиваем и видим спины хохлов. Ха-ха. Хохлы-то нас с другой стороны ждут. А мы, значит, тут. Херак. Он радовался как ребенок, что получилось обмануть украинских десантников. Мы там семерых убили. Просто сначала троих, которые сразу тут были, и дальше по окопу шли втроем и убивали их. А один там был отдельно. Он закусил губу, вспоминая, как там было дело. «В кустах сидел. Этот вот попал в меня. Восемь человек убили». Он посмотрел на меня. «Знаешь, командир, это как в детстве, когда в войнушку играли. Когда, помнишь, наши против немцев». А тут все не по-норошку. Он перевел свой взгляд в пустоту. «Думал, что-то особенное почувствую. Живые люди все-таки». Он остановился и посмотрел на меня, ища поддержки или согласия, и продолжил. Ничего. Убили и убили. Сейчас тебе про это думать не нужно. На войне пока у человека оружие в руках. Он враг. Его нужно убить. Такие правила. О, возбудился он. Там же наш пацан нашелся. Ага, слушай. Его нужно вытаскивать. Он там раненый три дня лежит, пацан-то этот. У него все руки и ноги перебиты. Он там закопался за трупы и лежит себе, жгуты наложил. Ослаблял их сам, когда кровь не текла. Его и не нашли, поэтому немцы. В общем, он там лежит, вытаскивать его нужно, — затораторил Вадим. Мы его замотали, как могли. Я вышел на связь и попросил прислать группу эвакуации. — Слышь? «Командир», — замялся Вадим. «Там этот пацан нам вот что рассказал. Форель, сука, знал, что он там лежит живой и не стал ему помогать. Зассал, что его хохлы заминировали». Волна ярости подкатила к моему горлу. «Пацан его просил, чтобы помог, а тот просто его игнорировал. Пидор гнойный, завалю его!» «Разберемся, не переживай», — попытался успокоить я его. Ты давай иди на эвакуацию, сам дойдешь? Он кивнул мне и ушел в рассвет. Здоровый, как Илья Муромец, простой русский мужик, родом откуда-то из Брянской деревни. Я вышел на командира и доложил ситуацию с фарелью. Командир сухо сказал, что все понял и решит вопрос, и передаст его в службу безопасности. Констебль в юге. Мы закрепились и окапываемся. Земля мёрзлая, но когда чернозём проходишь, глину копать легче. Нас постоянно обстреливают из миномётов. У нас два лёгких 300, я еще ещё один. Молодцы, ребята, нужно продержаться до вечера. Вечером будет подкрепление. Сможете без эвакуации? Сможем, мы лёгкие. Но тут паренёк. Я в курсе, за ним придут и подтянут вам еду, воду и быка. Пока копаете, минируйте все вокруг, ставьте все, что есть. Ваша задача удерживать дорогу и смотреть на запад. С запада их главный блиндаж, и они могут по траншеи к вам подползти. Хорошо, конец связи, — закончил разговор вьюга. Я доложил командиру, что рубеж наш. Прикинув, сколько мне нужно бойцов, чтобы выстроить несколько рубежей обороны, я попросил человек 15. Он поблагодарил нас за работу и обещал прислать пополнение. Ночью пришла группа эвакуации и с риском для себя вытащила этого пацана-героя. Сначала пытались тащить его волоком по посадке, но это было сложно. Он стонал от каждого толчка. И Макс, который возглавлял группу, принял решение выскочить на Артемовское шоссе и бегом пробежать с носилками до моей позиции. Им повезло. И они добежали без потерь, несмотря на то, что он своими стонами мог привлечь внимание противника. Пацану был 21 год. Он был детдомовским сиротой и сидел с малолетками. Когда его принесли ко мне на позицию, мне захотелось увидеть его и подбодрить. Пока группа эвакуации отдыхала, я успел с ним перекинуться несколькими фразами. «Как ты, братан?» «Ничего, нормально». «Теперь главное не умереть», — сказал он тихо и спокойно. «Столько всего передумал, пока лежал там. Хохлыми на меня ходили, а я к трупу прижмусь и не дышу. Пар же видно. Так и пролежал там с тремя трупами. Один наш, а два ихних». Разодорился он по ходу рассказа. Хорошо, что они двухсотых не трогали. «Держись, ты за эти три дня превратился в мужчину с большой буквы. Я пожал ему руку». Все позади. Ты крутой тип, братан. Ноги руки заживут, и все будет хорошо. Договорились?» Он кивнул, и его унесли. Человек, несмотря на всю хрупкость, обладает невероятной силой. Этот простой паренек, с которым жизнь с самого рождения обходилась жестко, не просто смог выжить, а смог замаскироваться и продержаться несколько суток. На что он надеялся, лежа весь в крови среди трупов? Может, ни на что и не надеялся, а просто хотел выжить, как он это привык делать с самого своего рождения. Я смотрел вслед группе эвакуации, которая несла его на плечах, как героя.